Глава 17. Метро. Татьяна, конечно, все свалила на меня. Еще бы. Коляску пришлось спускать по ступенькам, потому что полозья пандуса уже, чем колеса. Кера осторожно спускалась за мной и пару раз чуть не поскользнулась. Татьяна же задержалась наверху у киоска с прессой. «Так они поняла, чего они прежнему на обложку космо поставили», — поделилась она, когда она гнала нас внизу. В вагоне Кьяра здорово испугалась и даже расплакалась. Татьяна сначала попыталась ее защекотать, потом прикрикнула, но к Яра расстроилась еще больше, и ее мать развела руками. «Лис, я не могу!» «Ну, а я смогла!» Достала ручку, нарисовала на своих пальцах мордочки и показала кукольный спектакль. Потом, перекрикивая стук колес, читала борто «Пронесемся над лесами, а потом вернемся к маме». Я бы вот уже не отказалась к своей. А как только Кьяра успокоилась, Татьяна тут же достала телефон и принялась строчить СМСки. Еще и ворчала вслух. «Но почему в метро так плохо ловит? На кольце везде ловит», — сказал какой-то парень. «Спасибо», — кокетливо протянула Татьяна. И как только мы сделали пересадку на Менделеевской, сразу позвонила. «Алло?» Федерика? О, прости, милый, ну конечно, я знаю. Ты Фредерика. Ну поверь мне, я все знаю об итальянских именах. Мою дочь зовут Кьяра, ты что забыл? Девочка услышала свое имя и вопросительно посмотрела на маму, но та была слишком занята хмуринием своего Федерика Фредерико. Что-то я устала, подумала я. И вообще, зачем я тут? Куда я с ними тащусь? Через всю Москву, с севера на юг, к очередному профессору в очках, который посмотрит на Кьярину ножку и скажет что-то вроде «Все, со временем пройдет, только надо купать ее в череде или в ромашке, или, наоборот, в пене из дегтярного шампуня, а так иммунитет сформируется, и все будет отлично». Татьяна мне пересказывала это тысячу раз. Ей, конечно, нравится выслушивать эти успокоительные вещи, но я-то, я-то здесь при чем? Я, может, и сама еще ребенок бормотала я себе под нос. Как назло, поезд как раз остановился, и рядом стоящие тетеньки услышали меня и посмотрели с укором. Мне стало стыдно, но и смешно. то, -то они удивились. Я ж такая лошадь. «Ладно», — подумала я, — «запихну Татьяну к врачу, выслушивать очередные утешения, а сама передохну на лавочке». Преодолев два эскалатора и вытащив коляску на улицу, я приподняла шапку и вытерла рукавом свитера лоб. Понравилось метро? весело спросила Татьяна у Кьяры. Да, отлично. Ализа все недовольна, заметила Татьяна. Ладно, девочки, поторопитесь. У меня будет отдых на лавочки, напомнила я себе. Уже скоро и больше с ними к врачам ни за какие ковришки. Бумажка. Мой нос? переспросила Татьяна. Да он самый уродливый на свете, но что ты, дорогой? Нет, нет, и не спорь. Ты же не видел меня плачущей. Что? «С тобой я никогда не буду плакать. О, Фреде, ты у меня потрясный. Потрясный. Ну как, что? Потрясный — это значит, у нас с тобой Амор». «Амор», — подтвердила Кьяра и чуть не выпала из коляски на грязный асфальт прямо перед машинами на светофоре. «Лиза», — строго сказала Татьяна, «почему она у нас не пристегнута?» «Давайте вы дальше сами», — мрачно сказала я. «А я вас у светофора подожду». «Прекрасно». — кивнула Татьяна и схватила за коляску, зажав телефон между ухом и плечом. — Лиза! — закричала Кьяра. — Ты идёшь с мамой! — сказала я ей вслед, когда они начали переходить дорогу. А потом повернулась и увидела на грязном асфальте бумажку. На ней Татьяниным почерком был написан адрес медицинского центра. Я наклонилась, подняла её и подумала. — А если сбежать? Вот просто нырнуть в метро и всё. Адрес-то ей не нужен. Фредерика и может по-любому поисковику его подсказать. Если он такой потрясный, то уж и нет-то у него наверняка имеется». «Лиза!» — снова донеслось с другого берега. Прорвалось через поток ревущих машин. «О, Боже!» — вздохнула я, и осталось пережидать, пока загорится зеленый свет. «Как там говорится? Мы в ответе за тех, кого приручили?» «Ага. А еще за их вредных мамаш, которые уже целый час пытаются охмурить потрясного Фредерико». Но что у них и правда не фонтан. Странный врач. Вот честно скажу, у врачиха жутко странная была. Заведение тоже какое-то подозрительное. Никаких тебе регистратуры других больных, гардероб до да киоск со всякой дрянью, которая помогает от всего только купи. Я сразу вспомнила, как мы с папой покатывались со смеху, когда утром по радио начинали гнать рекламу суперсредств от всего на свете. Гады, а? Говорил папа, утирая слезы от смеха. Специально дожидаются, когда нормальные люди по работам расходятся и начинают пенсионерам на мозг капать. Собираетесь помирать, не торопитесь. Специально для вас, привезенный из дальнего севера, стебель вырви глаза болотного, продлит вашу жизнь еще на день. Спешите по ночам скидки! Вот и тут был киоск с вырвиглазами, шариками для раскачивания кармы чакр, волшебные носки и перчатки, в которых хоть спи, хоть в проруби купайся, медок, которым мумифицировали еще Юлия Цезаря, «Попробуйте!» и прочие приворотные бальзамы. И эта жутковатая тетка... «Стремная», — сказал бы Андрюха, «в огромных очках с дымчатыми стеклами, глаз не разглядеть, во всем зеленом, как змея, и вся увешанная цепочками и браслетами» а на ногах вдруг ярко-оранжевые шлепки и голые пальцы. Вела она себя тоже странно. Велела в гардеробе не раздеваться, ни на кого не смотреть, ни с кем не здороваться и вообще никому не говорить, что мы ее пациенты. «А кто вам ее посоветовал?» Спросила я шепотом у Татьяны, когда тетка уже прошла в кабинет, а мы замешкались, раздевая упирающуюся к Яру, которая, наконец, сообразила, что дело тут нечисто, и решила продемонстрировать, что в корне не согласна с попытками запихнуть ее внутрь. Татьяна посмотрела на меня с таким укором, мол, как я смею подвергать сомнению ее выбор врача. Такое, мол, солидное заведение, такой доктор, внушающий доверие. «Не знаю, мне доктор доверия не внушал». Хотя вся стена была увешана дипломами с именем этого доктора, Татьяна со значением кивнула, когда заметила, что я их тоже разглядываю. Потом осадила меня, сунула мне в руки яру, которая тут же двинула мне по уху кулаком и набухла. То есть вывернула нижнюю губу, собираясь заплакать. Я полезла в рюкзак за DVD-плеером. «Ну что у вас?» — спросила докторша, и я заметила, что у нее во рту зубы в два ряда. Вот серьезно, за первым темнел второй. Ужас какой-то! «Просто ящерица настоящая». «Аллергия!» — горестно сказала Татьяна. «Вы бы знали, доктор, как меня замучила эта аллергия! То нельзя, это нельзя! У моих подруг дети уже торты шоколадные вовсю едят, мандарины, а тут что? Не в гости пойти, ни у себя ничего вкусного не приготовить. Приходится ходить в рестораны». Это была типа шутка, на которую не отреагировала ни я, ни ящерица. «У меня плеер, как обычно, завис». Мультик застрял на самом интересном месте, и нижняя губа у Кьяры уже дрожала. А ящерица что-то набрала на ноутбуке и спросила. «А прегтест вы не делали?» «Нет». «Сделаем сейчас. Это просто. Я чуть-чуть поцарапаю кожу девочки на руке, капнем аллергеном и посмотрим, увеличится блямба или нет. Каждый аллерген — 500 рублей». «Я на дочери не экономлю. Может, вы ногу посмотрите?» — не выдержала я. Татьяна шикнула на меня, но ящерица кивнула и привстала. Я приподняла к Ярину штанину. «Это лечится за месяц», — отмахнулась ящерица. «Главное — определить, на что реагируют. Выбирайте аллергены». Мы с Татьяной уставились на список продуктов. Татьяна стала выбирать какую-то чушь, вроде омаров или фисташек. «Да погодите», — сказал я ей, — «давайте обычные продукты проверим. Вот пшеницу, например». «Зачем?» — удивилась Татьяна. «Она что, ест пшеницу, а омарами нас Фреда угостит в пятницу?» «Девочка права». — кивнула ящерица. — Проверьте, нет ли у нее реакции на обычный хлеб. — А хлеб? Это что, пшеница? — удивилась Татьяна. Я вздохнула и сама поставила галочку напротив пшеницы. А заодно и молока. У одной Юркиной подружки аллергия на коровье молоко. Она козье пьет. Я подумала и поставила галочку напротив козьего молока. — А эта гадость зачем? — поразилась Татьяна. — Оно так козой пахнет. Можете поверить, я в деревне выросла. «Если корове нельзя, то, может, тогда козье?» — пояснила я. «Просто проверим». «Просто проверим за пятьсот рублей!» — проворчала Татьяна. «Когда мы все отметили...» «Надо проверить Дораду! У нас в пятницу будет Дорада! А я считаю гречку! Вдруг аллергия на гречку?» Ящерица принесла чемоданчик, открыла его, достала с десяток пузырьков, протерла к Ярину руку спиртом и начала быстро корябать по коже чем-то вроде пилки и капать туда же аллерген. Яра разревелась и попыталась выдернуть руку. Татьяна вздохнула и закрыла глаза. «Я не переношу, когда она плачет», — добавила она, откинувшись на спинку кресла. «Тогда вам повезло», — сквозь стиснутые зубы проговорила я. «Я-то обожаю». А Киара ревела, вырывалась, выкручивалась, выдергивалась, но я держала, потому что надо было понять, что с ней не так. Потом мы подождали минут десять, и ящерица снова подошла к нам. Посмотреть результат. Уродливый нос. Оказалось, что у Кьяры аллергия на все. На пшеницу, рожь, кукурузу, гречку, овсянку, груши, яблоки, сливы, картофель, свинину. Да вообще, просто на все. Ей можно было только рис, перловку, запеченное яблоко и говядину. Ну да, горох еще и прочие зеленые овощи. Но она же их ненавидит. «Не пойму я!» «Растерялась Татьяна. Пшеницу вот нельзя. И никакой хлеб нельзя. Даже из пекарни Волконский. Но вы знаете, она в центре, очень солидная пекарня». «Не знаю», — отрезала ящерица. «Но знаю, что вам можно только перловку и рис». «Мне?» Девочки вашей, будете кормить по списку, все будет хорошо. И еще мазать кремами нашими. Вот этот за тысячу, этот за полторы». Она сунула Татьяне две белые банки без надписи. Татьяна вздохнула с облегчением. Она явно еще не догнала, что к яркой аллергии на печенье детское, которым она только и питается, и на коровье молоко, на козье нет, ура, и на кукурузные хлопья, и все это сейчас под запретом. Зато вот дорогие кремы — это, конечно, по части Татьяны. Тут она дока... «Хорошо!» — радостно кивала она, доставая деньги. «Конечно! Этот утром и вечером, этот раз в день после купания. А он правда хорошо увлажняет? А что в нем? О, экстракт трав! Отлично! Надо мне будет попробовать тоже. У меня так кожа на руках сохнет! Просто ужас, не поверите!» Я со вздохом начала собирать Кьяру. Подарила ей бычка, которого специально купила сегодня утром в палатке. У меня такой в детстве был, на подставке. «Нажмешь пальцем на подставку?» Он и падает, подогнув тонкие ножки. «Вы потрясающий доктор!» — сказала Татьяна. «Как у вас все это по-умному поставлено! Пришел больной, а вы ему сразу средства!» Она открыла баночку с кияриным кремом и понюхала. «Да еще и какое средство! Вот так все доктора должны работать! Просто выдавать лекарства сразу! Отлично же! Очень удобно! Я так рада, что нам вас порекомендовали! У вас столько достижений!» Татьяна кивнула на стену, а ящерица так и надулась отважности, хотя и смущенно отмахивалась. А потом вдруг привстала и говорит. «Погодите-ка, у меня появилась одна мысль». «О, у доктора Хауса тоже были постоянно озарения», — обрадовалась Татьяна. «Я так люблю, когда он вдруг...» «Покажите ногу», — велела мне ящерица, снова приблизившись. Теперь она смотрела на красное пятно долго. Даже достала фонарик и посветила. И вдруг нахмурилась. «А знаете что?» «У меня вот сейчас появились сомнения, и, кажется, они подтверждаются». «Что это не аллергия?» — с улыбкой спросила Татьяна. «Что это онкология?» — ответила ящерица, глядя в глаза Татьяне. Я уставилась на доктора. «Ну», — сказала ящерица, — «вы пока подождите. Надо проверить. Но очень похоже». «На онкологию?» — пробормотала Татьяна. Она закрыла лицо руками и зарыдала. А потом я увидела у нее, правда, нереально уродливый нос, потому что вдруг он раздулся, словно оса укусила в самый кончик и покраснел, даже слегка с фиолетовым оттенком. «Быть такого не может!» — выкрикивала Татьяна сквозь рыдание. «Она недавно диспансеризацию проходила!» «Ну!» — обиженно сказала ящерица, возвращаясь на место к ноутбуку. «Мало ли как это бывает! Бывает и так! Вот у меня был случай...» Она защёлкала клавишами, но Татьяна затрясла головой. Кьяра глядела, глядела на мать, а потом тоже заплакала. «Послушайте!» Я, наконец, вспомнила, что я не немая. «Татьяна, выйдите, а? Я сама поговорю с доктором!» «Да», — мягко сказала ящерица, — «мы поговорим с вашей старшей дочерью!» Татьяна встала и направилась к двери, всё так же закрывая лицо руками. Я смотрела ей в спину и размышляла, не сунуть ли яру, но потом передумала потому что как только Татьяна вышла, малышка сразу успокоилась и стала играть с бычком. «Рак кожи действительно лечится довольно успешно», сказала ящерица. «Вот у меня был случай, его поймали в самом начале и вылечили. Я называю его «успешный раковый случай». «Рак кожи», — повторила я. И впервые в жизни ощутила, каким горьким на вкус может быть слово «рак», если оно употребляется в таком смысле. Но как-то не вязалось у меня это слово с розовощокой, пухлой к яркой, хихикающей каждый раз, когда падал бычок. Хотя, наверное, это нормально. Типа стадия горя, типа отрицания, или как там оно называется в этой дурацкой психологии. Я же не сразу поверила, что папу забрали. Вот и тут, как только я это подумал, меня словно кто-то схватил за горло холодной железной рукой. «Я плакать не буду», — сказал я даже ни доктору, ни к Яре, Скорее, бычку, который падал с довольным видом, показывая, что можно и упасть. Это довольно приятно. А если я тут упаду, то кто к яру домой-то потащит? «Хочу к маме», — промелькнуло в моей голове. Прижаться к маминому плечу, забиться к ней под крыло, закрыть глаза, все забыть. «Никогда не ходить в гости к Андрюше, не относить этого дурацкого зайца, жить, читать, ждать папу и мечтать стать смотрителем на маяке, не видеть, как плачет девочка, когда ей царапают руку и капают аллерген, не слышать, что у нее может быть рак кожи!» Я затравленно огляделась. Меня как будто окружили. Хотя в кабинете никого не было, кроме кьяры, играющей с бычком, да доктора, которая все щелкала клавишами, перебирая свои успешные раковые случаи. Я подумала, а с другой стороны, кто же будет тогда слышать и видеть? Тут, походу, дело больше и некому. Бычку только если. Я проглотила металлического ежа, застрявшего в горле, постучала по дырке в груди. Там не то что выл ветер, туда просто плеснули кипятком. И проговорила. «Ясно. Дайте, пожалуйста, телефон онколога. Вам подороже или подешевле?» И снова клавиши щелк-щелк, как ярко бочка бацы, кинула. Чуть-чуть он до окна, не долетел. Я встала, обогнула стол, наклонилась за спиной врача, подняла игрушку, а когда разогнулась, увидела, что смотрит доктор на своем ноутбуке. — Лучшие рецепты китайской кухни — фаршированный карп. И хотя ящерица протянула аж два телефона, и подороже, и подешевле, Сунула мне маленькую баночку с кремом, типа маленький бонус тяжелобольным деткам. Помогла выбраться из своего логова и ничего не забыть. «Телефончик, детка, не забудьте телефончик, он пригодится вам звонить онкологу». И хотя мы вышли придавленные словом «рак», как старой чужой тяжелой шубой, в голове у меня крутился и плясал фаршированный карп, словно намекая. «Погоди-ка падать в обморок, подруга. Может еще и...» «Забери меня отсюда!» Но Татьяна отказалась верить, что у нас есть надежда. Она смотрела с ужасом на Кьяру и даже не попыталась запихнуть ее в комбинезон. «Послушайте!» — разозлилась я. «Подождите вы! Сначала надо обследование пройти, с врачами поговорить, нормальными!» «Лиза!» — прошептала Татьяна. «Ты что, дура? Ты не понимаешь? Онкология — это смерть!» Ну и тут все. Вот Просто все. Выдернули из меня затычку, и я бульк, добралась до скамейки, достала свой телефончик и позвонила. «Нет, не онкологу. Мама, это я. Забери меня отсюда».